До зрители смотрели её с большим интересом. Вмешательство полицейского вызвало недовольные восклицания. Не перебивайте. Дайте окончить представление. Литалис жестом попросил всех замолчать. Сняв свою фетровую шляпу и поклонившись так низко, что перья её коснулись земли, он подошёл к полицейскому. Я не ослышался. Почтеннейший представитель власти действительно приказал надеть на мордники на моих артистов. На «Да, надеть на мордники на собак и как можно скорее. "Надеть на мордники на Каппе Зербино и Дольче!" воскликнул Виталис, больше обращаясь к публике, чем к полицейскому. Но что думает ваша милость? Как может всемирно известный врач Каппи лечить больного, если на нём будет наморник? Позвольте обратить ваше внимание, сеньор, что больной принимает лекарство через рот, и на его способе доктор Каппи никогда не решился бы применить перед такой изысканной публикой. В этих словах рождался взрыв сильнейшего хохота. Было ясно, что зрители одобряли поведение Виталиша. Смеялись над полицейским. В особенности потешались над душкой, который гримасничал за спиной у представителя власти, скрестив как тот руки, упершись кулаком в бок, и откидывая назад голову с выражением и жестами поистине уморительными. Разъдеседованной речи Виталиса и смехом зрителей полицейский резко обернулся. Тут-то он увидел обезьяну, которая явно его передажневала. Несколько секунд человек и животное смотрели в упор друг на друга, словно выжидая, кто из них первым опустит глаза. Новый взрыв смеха прекратил эту сцену. Если завтра ваши собаки не будут на мордниках, закричал полицейский, угрожая нам кулаком. Я подам на вас в суд. Да завтра, сеньор, сказал Виталис. Да завтра. Я думал, что Виталис купит намордники для собак. Но он этого не сделал, и вечером Ничего не говорил о своём столкновении с полицейским. Тогда я сам решился напомнить ему об этом, чтобы Капи не скинул завтра ну, во время представления намордник. Надо приучить его к нему заранее. Неужели ты думаешь, что я надену на Капи железный намордник? А ведь полицейский не отстанет от нас. Не беспокойся. Я устрою так, что полицейский ничего не сможет нам сделать. И в то же время мои питомцы не пострадают. К тому же, пускай публика немного потешится. Благодаря полицейскому у нас будет хорошая выручка. Он сам того не знает, тоже будет участвовать в пьесе и сыграет комическую роль. да-да, кническую, которую я для него приготовил. Это внесёт некоторое разнообразие в наш репертуар. Ты отправишься завтра на площадку один и возьмёшь с собой душку. Притянешь шнурёвки и сыграешь несколько песенок. А когда соберётся достаточно народу и придёт полицейский, появлюсь я с собаками. Вот тут-то и начнётся потеха. Я был на этот счёт другого мнения, а мне совсем не хотелось идти без хозяина и одному готовиться к нашему представлению. Но зная характер сеньора Виталиса, я понимал, что возражать бесполезно. Он ни за что не откажется от своего намерения разыграть задуманную им сценку.